Глава восьмая. «И куда же нам с тобой топать?» Устало спросила Света, протискиваясь через очередной узкий тоннель. Складывалось такое впечатление, что внутри горы, в которой они оказались, образовались другие, более мелкие скалы. Или же гигантские сталактиты, вырышие со дна, сокрытого мраком. И от одного к другому тянулись мостики. Как они появились, оставалось лишь гадать. Вряд ли естественным путем. Уж слишком странно выглядели. будто их подвесили специально. Скорее всего, так и было. Света вспомнила, что находится в игре, в симуляции, создатели которой должны прочитать передвижение игроков, иначе последние могут запросто заблудиться или не выбраться наружу. Какой тогда от них толк? Ни зрелища, ни интереса. Нужно, чтобы они бегали, прыгали, сражались, шли к намеченной цели, погибали, но зрелищно. Они корчились на холодных камнях, помирая от и жажды. Бейбси семеню впереди. изредка бросая на девушку любопытный взгляд. Она уже успела подлечить зверя, да и пополнить свои силы тоже. Вода даровала ей способности исцеления, и чем больше жидкости вокруг, тем лучше работает магия. А они оказались заперты в пещерах, практически полностью состоящих изо льда. Что может быть лучше для мага воды? Внезапно послышался приглушенный грохот. Эхо донесло лишь отголоски, но света замерла и удивленно раскрыла глаза. «Ты слышал?» Обратилась к свину, тот одобрительно хрюкнул, скинув морду. «Это откуда-то снизу?» Бросила взгляд в пропасть, но, конечно же, ничего не смогла рассмотреть. «Похоже на взрыв. А значит, Влад еще жив». На лице расплылась счастливая улыбка. «Нам надо туда». Развернулась и хотела идти обратно, но Бэб недовольно заурчал и подпрыгнул на месте, привлекая внимание. «В чем дело?» Девушка посмотрела на оставшегося спутника. Кабан вновь поспешил вперед. но, видя, что она за ним не идет, остановился и покосился на девушку. «Хочешь, чтобы я пошла за тобой?» Сделала пару шагов к мосту, оказавшемуся еще уже предыдущих. «Знаешь, где Влад?» Кабан снова мотнул мордой и поспешил убраться к новому тоннелю. Света последовала за ним, надеясь, что связь хозяина и питомца окажется достаточно сильной, и они смогут отыскать друг друга. «Меня никто не преследовал». Стоило покинуть пещеру Харжей, как почувствовал прилив сил. То ли из-за действия мертвой воды, то ли было приятно осознать, что я оказался свободен, да еще и цел к тому же. Тьма не покидала подземелье, Но благодаря целебным свойствам выделения матки, стоило вспомнить, как горлу подступил тошнотворный ком, мое зрение улучшилось до такой степени, что мог разглядеть то, куда ступаю. Я оказался в широком тоннеле. На высоких стенах слабо светились голубые огоньки, И вспомнилось, что собирался посмотреть на них вблизи. Однако стоило подойти и прикоснуться к одному из ярких кристаллов, как он сразу же расплавился, будто тепло моего тела было для него слишком сильным. Харжи хладнокровные, потому их касания не могут разрушить камни. Логично. Вот только мне с этого какой прок. Для чего вообще нужны кристаллы, кроме слабого свечения? Кристаллы накапливают магическую энергию из окружающей среды. Они могут подзаряжать скалу если это потребуется. Но взять их может либо хладнокровное существо, либо маг воды. В ином случае они растают. Зараза. Я-то прокачивал магию огня. Но ведь для света вполне реально. И стоит я сюда спуститься, наберу достаточное количество этих штук. Или… И тут перед глазами выскочило системное уведомление. Имеются нераспределенные очки. Точно. Я же получил новый уровень за убийство матки. Наверное, она оказалась мини-боссом, что неудивительно, но отвратительно. Зато теперь, пока нахожусь здесь, могу активировать новое заклинание. Осмотрелся, проверяя, нет ли кого поблизости. Твари могли затаиться и выжидать удобный момент. Но царила гнетущая тишина. Интуиция молчала. Значит, можно пополнить статистику. Мысленно открыл интерфейс и выбрал прокачку магии. Из четырех стихийных линий выбрана лишь одна. Огненная и открыты две сферы. и только первая заполнена до конца. Второе заклинание, священный огонь, пока еще не прокачанное, и, к сожалению, работать сейчас с ним я не собирался. Отребовалась мне водная стихия. Итак, малая водяная сфера, которая обладала света. Вот только она уже давно прокачала его полностью и, скорее всего, улучшает следующее. Но мне пока хватит и одного, верно? Магия воды позволяет сконцентрировать влагу вокруг и внутри игрока. Благодаря этому можно понизить температуру тела и взять кристаллы. Отлично. Именно то, что нужно. Выбрав первую сферу, забросил сразу все пять свободных очков. Рисково, согласен. Но пока у меня имеется способность к мимикрии, необходимо пополнять шкалу манны. А кристаллы именно для этого и годятся. Ведь способность позволяет справляться с самыми опасными квестами, уже не раз спасала жизнь. так что стоит поддерживать ее до последней капли. Доступно заклинание «Малая водяная сфера». Поздравляем, вы полностью изучили заклинание «Малая водяная сфера». Теперь вы способны залечивать тяжелые раны, если рядом имеется источник воды. Отлично, теперь можно собрать камушки. Но как только прикоснулся к очередному кристаллу, тот тоже растаял, словно кусочек шоколада у плиты. Такс, что я сделал неправильно? Зашел не с той стороны. Следовало бы хоть немного задействовать магию. Иронизируешь, значит. Ладно, ладно. В тот момент про себя отметил, что наши перепалки с прокачанным интеллектом мне начинают нравиться. Он говорит, что я думаю, я отвечаю тем же. Получается, что в обычной светской беседе мы наравне. И это радует. Ведь всегда приятно пообщаться с интересным человеком, даже если это и ты сам. Но он прав. Я так спешил совсем разобраться, что снова допустил ошибку. Удивительно, как Лимп еще не покарал. И стоило подумать об этом, как слева из темного зева пещеры послышалось злобное рычание. А через мгновение блеснули три ярких желтых глаза, и на меня бросилась огромная тень. Все, что успел сделать, скинуть руку и выпустить огненный шар, врезавшийся в морду невидимой твари. Яркая вспышка на мгновение ослепила, а эхо взрыва, отражаясь от стен, унеслось прочь по подземелью. Бейп немного ускорился, и свете приходилось изредка переходить на легкую трусцу. Все чаще попадались перекрестки внутри ледяных скал, ведущих на разные мосты. Но кабан уверенно двигался вперед, будто точно знал, где находится его хозяин. Девушка мимолетом взглянула на карту и тут же затормозила. «Бэйб», — вырвалось у нее, — «ты ведешь меня к ключу?» Свин остановился и недовольно взглянул на спутницу. Хрюкнул и посмотрел перед собой, словно показывая путь. «Нет, подожди. Нам нужно помочь Владу». Вновь возразила та. «Надо вернуться и найти другой путь». Кабан снова хрюкнул, но теперь в его глазах читалось удивление. «Да, я сама не знаю, как там пробраться и спуститься, но придется поискать». Зверь мотнул мордой и, не дожидаясь, девушку поспешил по мосту. В свете ничего другого не оставалось, кроме как последовать за животным. Но следующий тоннель вывел их в просторную пещеру, залитую ярким солнечным сиянием. Примерно в нескольких десятках метров над ними – прозрачный потолок, откуда исходило свечение. Девушка на мгновение замерла, завороженная зрелищем. Но внезапно свет стал сползать ниже, будто некто опускал гигантский фонарь. Кабан тоже заметил это и, сдав короткий визг, бросился обратно, спрятавшись за спиной девушки. Та только хмыкнула и отступила на шаг. Солнечный зайчик, а иначе и не назвать, переливался всеми цветами радуги, скользя вниз. и когда почти достиг пола, замер напротив прибывших. И тогда свет ощутил чье-то незримое присутствие. Но вокруг царила тишина, и лишь редкие переливы по на противоположной ледяной стене вызывало опасения. Секунда бежала за секундой, никаких посторонних звуков или движений, все оставалось на своих местах. Девушка подняла взгляд и посмотрела на потолок, который превратился в обычную глыбу льда. То ли наверху что-то заслонило солнце, То ли она никогда и не пробивалась глубь пещеры. Ну, пробормотала мак воды, обращаясь к волосатому спутнику. Идем? И стоило сделать шаг, как переливчатое сияние разлилось по всем стенам, окружив их. Пульсация усилилась, а до четкого слуха девушки донесся тихий гул, нарастающий с каждым мгновением. Ой! Только и смогла произнести она. Мощный удар сбил меня с ног. Отлетев на пару метров, ударился о стену, благо микрия уже действовала. Правда, после боя со стаей харжей шкала манны сократилась почти в половину. Минус 7 хп. Рухнув на пол, сплюнул кровь. Удивительно, но монстру удалось рассечь мне губу. Наверное, тело не успело стать металлическим, когда коготь достал до него. Но ничего, я пока жив и здоров. Сейчас мы посмотрим, какое это чудище. Даже с улучшенным зрением разглядеть моба не получалось. Зато над головой появился ник. Нер лапой. Уровень шестнадцатый. Так-так, какой-то нир, да еще и с большими лапами. С ними тоже успел познакомиться. Но все-таки хочется увидеть своего противника в лицо. В левой руке загорелось пламя, и хищные глаза на миг блеснули от испуга. Ага, значит, прошлый удар тебе не понравился. Тогда посмотрим, что будешь делать с новыми. С этими мыслями бросил огонь в противника, но моб ловко вернулся от снаряда, запрыгнув на высокий валун. Однако, пролетев мимо, пламя осветило незнакомое чудовище. Черное кошачье тело, покрытое мелкими волосками, настолько темное, что сливается с царящим в подземелье мраком. Широкая морда, больше напоминающая японскую маску, с изображением монстра. Торчащие клыки, длинные остроконечные уши, словно у летучей мыши. Логично, ведь тварь должна выслеживать свою добычу, не особо рассчитывая на зрение. И, конечно же, здоровенные лапы, настолько большие, что если бы моб мог меня схватить и сжать, то я полностью поместился у него в костистом кулаке. Зараза. Пробормотал я, когда нер, издав грозный рык, снова бросился в атаку. Он оказался настолько проворным, что лишь в последний момент мне удалось уклониться и отскочить вправо. Однако тварь тут же отпружинила от стены, на которую она налетела, и новый удар отбросил меня назад. Минус 9 хп. Бьет сильнее. Или просто не повезло приземлиться. Моп уже завис надо мной. Смирадное дыхание резануло ноздри, отчего даже скривился. Огромная пасть сомкнулась на моей голове, с силой сжав ее. Минус 4 хп. Прокусить не получилось. Конечно, я металлический. Вскинул руку с оружием и вонзил монстру точно в шею. Тот отскочил в сторону, зашипев от боли и злости. Я не задерживался, скачив на ноги, бросил в противника еще один огненный шар. Пламя угодило точно в морду, отчего затряс головой, потирая лапой обожженные глаза. Ту же секунду подскочил к нему, но моп услышал, отмахнулся. Я поднырнул под пролетающей лапой, оказавшись рядом с его оскалившейся мордой. Взглянув в кровоточащие глаза. Видимо, неплохо ему перепало. А в следующий миг ударил мечом снизу вверх, пронзив гортань твари и рванул лезвие в сторону. Вы нанесли критический урон. Нир только успел, что вскочить, додернуться да вправо. Вот только далеко уйти не смог. Протяжный вместе с тем зловещерев. Разнесся по подземелью, постепенно срываясь на хрип. Кровь заливала пол, а тварь упала на бок и дергалась в конвульсиях. Я практически не видел его смерти, но хватало и звуков, чтобы понять, что происходит. Отошел назад, озираясь по сторонам, боясь, что рядом могут притаиться родичи монстра. Но никого не заметил. Возможно, неры охотятся поодиночке. И это хорошо, так как сталкиваться в мрачных тоннелях с такими зверюгами мне совсем не хотелось. Через несколько секунд тварь притихла. Когти больше не царапали пол, а из порванной глотки не раздавалось звуков. Вокруг вновь воцарилась тишина, и она мне абсолютно не нравилась. Стена обуяла яркое свечение, будто перед девушкой устроили светопредставление. Разноцветные вспышки мелькали перед глазами, пестрили и сбивали с толку. Кабан под ногами недовольно хрюкал. Света зажмурилась, не силах больше смотреть на эту плеску красок, и отступила. Но Бэйб даже не думал сдвинуться с места, и она оступилась и упала через него, приземлившись на пятую точку. Свин снова испуганно взвизгнул и только тогда отскочил в сторону. «Да чтоб тебя!» — вырыгалась девушка, приподняв Вики. Внезапно все прекратилось. Яркие блики на стенах исчезли. Все, даже тот, что был напротив. Посмотрев вверх, не увидела ничего, кроме темного многотонного потолка. Никаких намеков на солнце. И что это было? Она осторожно поднялась и осмотрелась. Кабан стоял рядом и боялся пошевелиться. «Да ты весь дрожишь!» Девушка шагнула к нему, протянув руки. В тот же момент раздался оглушительный взрыв, и ледяные стены разорвало на сотни тысяч мелких осколков. Света рухнула на живот, прикрывая голову. Свин завизжал и уткнулся мордой в пол. Острые льдинки рассырапали их тела, но особого вреда не принесли. Все закончилось так же внезапно, как и началось. В ушах до сих пор стоял кул и звон, а тело неприятно соднило. Но, взглянув на шкалу здоровья, девушка убедилась, что серьезных повреждений нет. И только через пару секунд решилась подняться. «Ого!» Удивленно выдохнула она, посмотрев перед собой. Вокруг света и кабана образовалась прозрачная полусфера, состоящая из воды и кристалликов льда. А рядом валялись осколки, так и не попавшие в них. Это что-то интересное. Новое заклинание нравится все больше и больше. Второе заклинание водной стихии называлось «Повелитель», и оно даровало хозяину возможность управлять агрегатным состоянием воды. Именно благодаря ему девушка создавала хлыст, взрывала ледяных паучков, а совсем недавно заморозила ноги Овира. Проблема была только в том, что при его использовании тратилось слишком много манны. Вот и тогда, посмотрев на шкалу, Света покачала головой и печально вздохнула. Хотелось бы немного передохнуть, да привести себя в порядок. Но манна восстановится и на ходу. Она поднялась и осмотрела тело. Несколько синяков до да царапин. Свин выглядел примерно так же. Мысленно порадовавшись, что удалось создать подобную защиту, кивнула кабану, и тот, поняв посыл, заспешив вглубь пещеры. Наступила пора собирать подарки лимба, и первым делом подошел к мертвому мобу. Прикоснулся, и тот сразу же растворился. Кости нера — пять. Шкура нера — один. Хлыки нера — четыре. Глаз нера — три. Такс, И что со всем этим делать?» «Кости могут пойти на замену для кастетов. Плыки для ожерелья страха, а шкура для пошива одежды. Все твои схемы обновились, можешь посмотреть. Да черт с ними, у меня вроде и так все имеется». Взглянул на свои кастеты, из которых топорчились потертые белесые когти. «Все равно стоит оставить. Место в инвентаре достаточно». «А вдруг нет? Я ведь даже не знаю, каков общий объем. Почему-то заговорил слух». Может, не хватало нормальных разговоров и, таким образом, хотел себя успокоить? Неважно. Главное, не сойти с ума и получить ответы. Создатели специально не делают все доступным. Ведь если место в инвентаре резко закончится, то игрок будет неприятно удивлен. И из этого может получиться комичная или трагичная ситуация, но явно интересная. А им только того и надо. Что ж, интеллект подтвердил мои догадки. Эти беломордые ублюдки создали арену, чтобы любоваться, как души убиенных погибают снова, ради мнимого финала. И стоит задуматься, а сдержат ли они свое слово и отпустят ли победителя? Много ли таких было? И как давно существует дискообразный лимб? Просто возьми. В любом случае пригодится. Можно потом поделиться с другими игроками. И точно. Впрочем, все уже у меня в инвентаре. Но что дают глаза? Как и глаза Костероста, они могут дать способность видеть в полной темноте. Это могло бы пригодиться, но надо их высушить. Помню, помню. И отмахнулся от несуществующего спутника. Подобрался к стене и протянул руку к блистающим голубым кристаллам. Но прежде чем прикоснуться, на мгновение замер и представил, как моя рука становится прохладной. В тот же миг вокруг кисти образовались тонкие водяные кольца, переплетающиеся друг с другом. По коже пробежал легкий холодок. а через секунду все исчезло. Иди ко мне, мой хороший. Я взялся за светящийся камушек.